Глава 13 О непростых внутрисемейных отношениях вестовых возвращении в межгород и улове духов хранителей. На самом деле все оказалось не так плохо, как представил Мишка Первое впечатление в целом было обманчиво: Родители Карла вели себя сдержанно, вежливо, но мило и доброжелательно. Про меня они оказались наслышаны, что неудивительно, и вопросы за обедом задавали в основном не личного характера. Про то, что я родом из технической реальности, и как я попала в ВШБ, они и так были в курсе. В общем, обед прошел в дружеской, располагающей обстановке, как это обычно пишут в газетах про всякие встречи на высоком уровне. Но и я старалась не ударить в грязь лицом. Не хотелось позорить напарника, разве его семейства так важны аристократические ценности. Уже за десертом старший из его братьев спросил, — А кольцо у вас на пальце, Кира. Карл нам не говорил, что вы обручились. — А мы и не обручались, — улыбнулась я и покрутила золотой ободок. — Вообще-то, Кира моя невеста, — В лес ревались, ослепляя всех белоснежным оскалом. Так что ближайшие три года до окончания обучения в ВШБ Кирюша занята. — О как! — положил подбородок на кулак Торн. — То есть наш мелкий, как обычно, все прохлопал. Неудачник. «Уточните!» — все так же сияя попросил Риф. «Да что тут уточнять?» — отмахнулся его собеседник. «И так все понятно». «Торн, перестань!» — вмешалась графиня Вестова. «У наших гостей может сложиться о тебе превратное впечатление». «Кира, не обращайте внимания, это у них детские отношения». После заминки окончила она предложение. «А я сделала вывод, что эти два гоблина в детстве таки шпыняли Карола. Недобро прищурившись, я внимательно посмотрела сначала на старшего братца, потом на среднего, но и подпустила чуток ментальных умений, которыми научилась у Аннушки. Зря мучилась, что ли. «Знаете, мне очень не нравится, когда обижают моего напарника», — сахарным голосом произнесла я. «Может, в детстве вам это и было дозволено? Я понимаю, мальчишки редко ладят. Но видите ли, Торн, Дрей, сейчас только я имею право на это». «На что это?» — Поежившись, задал вопрос средний брат и переглянулся со старшим. «Кирюш!» — укоризненно пробасил Карл. «Обижать его могу только я». Невинно распахнув глаза, довела я до их сведения. Риф сдавленно хрюкнул в салфетку, а парни озадаченно умолкли, переваривая информацию. «Какие у вас интересные отношения!» — снова вмешалась леди Алена, чтобы сгладить неловкий момент. «А мне нравится, леди Кира», — гулко прокомментировал маркиз Вестов, отсалютовав мне чашкой с чаем. «Каролу нужен был в друзья кто-то именно такой. Волевой и цельный, но при этом добрый и справедливый. Мы о вас много слышали, Кира, и очень рады, наконец, познакомиться лично. Спасибо вам за моего сына. Он стал настоящим мужчиной, которым мы очень гордимся. Он всегда был настоящим мужчиной и истинным аристократом пожалуй, я плечами. Это вы воспринимали его как несовершенного мальчика, но со стороны виднее уж, поверьте, просто он повзрослел. «Кира, спасибо!» — ласково обратилась ко мне Маркиза. Мишка улыбался весь разговор, но не вмешивался. Только потом украдкой показал мне большой палец. Он тоже считал, что Карла обижать нельзя. Этим же вечером я, Ревалис и Мишка наблюдали занятную сценку, Мы спускались по лестнице, когда услышали голоса откуда-то снизу справа. «Да, мелкий, все-то ты профукал. Как был болваном, так и остался», — прозвучал ядовитый комментарий старшего брата моего напарника. Мы переглянулись, синхронно кивнули и метнулись к перилам, чтобы подглядеть и подслушать. А если понадобится, то и вмешаться. Торнад, отстань ты уже, вот честно, достал». Спокойно и чуть устало ответил Карл. Нет, но ведь он прав. С усмешкой в голосе вмешался средний брат. Такую девчонку упустил. Ты вообще дурак. В рост вымахал наконец-то, перестал быть недомерком. А мозгов так и не прибавилось. У тебя из-под носа увели такую девушку. А тебе хоть бы что, напарник. У меня округлились глаза, и я многозначительно пихнула локтем в бок зайчика. Он ответил мне тем же, чтобы не отвлекало, и мы снова превратились в одно большое ухо. «Никто у меня Киру не уводил». С интонациями человека, задолбавшегося в тысячный раз повторять одно и то же, вымолвил Карл. «Ну да, ну да, сказки-то не рассказывай, — это Торн. Она красотка, оказывается, а не только умница и сильная ведьма. Придурок ты, братишка. Это Дрей». Прозвучали шаги. В поле нашего зрения сначала возникла макушка Карла, а следом и две другие. Мы быстро присели на корточки, и спрятались, чтобы нас не застукали, продолжая подглядывать через болясиный и перил. «Нет, ты погоди, я еще не закончил!» — рванул Карла за плечо Торн. «И я! Ты что-то обнаглел! С тобой старшие братья разговаривают!» — добавил Дрей и схватил моего напарника за локоть. А потом Карл как-то хитро извернулся, уклонился и молниеносно нажал точки на шею старшего братца, а следом и у среднего. «Хо-хо, круто он их!» Я на себе проверила уже действие этой акупунктуры, когда не хотела входить в дирижабль. Стоять теперь этим двум сусликом тут столбиками, пока не пройдет энное время, или их не расколдуют. И ведь никакой магии, исключительно ловкость рук. Не удержавшись, я тихонько хихикнула, и тут же получила в лоб от зайчика. Он мне погрозил кулаком, чтобы не шумело, а Михалиндар, зажав рот руками, мелко затрясся от беззвучного смеха. «Постойте-ка тут, подумайте о жизни», — бесстрастно произнес Карл, после чего развернулся и пошагал к лестнице. Мы на четвереньках рванули обратно наверх, чтобы он нас не увидел. Но было поздно. В несколько шагов, взлетев к нам, друг наклонился и за шкирку вздернул сначала Ревалиса, потом меня, а на Мишку лишь укоризненно посмотрел. Эльфёнку этого хватило. Он устыдился, прозавел и, вскочив, бодро потрусил на второй этаж. Мне и зайчику выпала честь подниматься в сопровождении держащего нас за шкирки графа Вестова. Мы честно старались не заржать в голос, чтобы нас не услышали Торн и Дрей, и лишь когда покинули лестницу, не выдержали. «Вам не стыдно?» — укоризненно спросил Карл. Не, помотала я головой. «Здорово ты их! А то ж Две оглобли, а вздумали обижать!» — поддержал меня эльф. «Сказала каланча. Закинув голову, я взглянула в глаза зайчику, а потом Карлу. «Это просто ты, маленькая!» — снисходительно ответили мне хором, парни и рассмеялись. Продолжение этого феерического спектакля мы наблюдали позднее. Отправились в столовую к ужину и увидели гневно сверкающих глазами парней, все так же красующихся у лестницы. Прислуга шмыгла вокруг них тихими мышками, только на лицах людей читалось любопытство и смех. Карл усмехнулся, подошел к братьям и освободил сначала одного, а следом и другого. «Ах ты поганец!» — завопил Торн. «Прибью!» — вторил ему Дрей. Поняв, что сейчас кое-кого будут колотить, Риф подцепил меня и Карла под локти и улюлюкая припустил вперед. Мишку хватать не надо было, эта верткая шустрая мелюзга всех опередила. «А ну стойте!» — орал старший брат. «Придушу, гаденуша! вторил ему средний. А потом бам ой бум ой и слаженный рев парней поскользнувшихся на ровном месте и попадавших причем они не просто упали а по инерции еще и прокатились по катку который я им быстренько организовала а что я в свое время на лиладдисе хорошо натренировалась а будут выступать и я их тоже покрашу в зеленый цвет за столом во время вечерней трапезы царила идилия два обнаглевших от безнаказанности ахламона Осознали, что времена изменились, и на каждое действие будет оказано противодействие. Правда, это произошло не с первой секунды, а лишь после того, как ответ на хамство в адрес Карла, у одного из них суп превратился в айсберг с овощами, а у второго жаркое смерзлось в единый ледяной ком. Работала с братцем Ривалеса, сработает и с братцами Карла. Зачем изобретать что-то новое? Кур, и не зводить, я умела не хуже Карлсона, живущего на крыше. Это они еще не видели мою прическу аля ля Гаргона Медуза. Остальные дни мы отдыхали и куролесили вне дома, катаясь по округе. Впрочем, в доме мы тоже куролесили, но с оглядкой, без обычных выходок, которые позволяли себе у эльфов. Все же родители Карла — это не князь и княгини Клайтоны, а чужие правила нужно уважать. Хватило нас ненадолго. Мы заскучали и первым заговорил о возвращении в межгород или в светлый лес Как ни странно, Карл. Мы и не возражали. Мишка рвался домой в свою комнату и хотел повидать Ларису. А я планировала навестить Горыныча. А то вдруг там уже чешуйчатые младенчики вылупились, а мы и не в курсе. Ривалис ничего не хотел, но одному возвращаться к родителям ему было скучно. Так что он вытребовал себе спальное место в нашем особняке на время остатка каникул. И мы рванули в Межгород. Тем более, что до Багонга оставалось совсем немного времени и все наши друзья так и так должны были на днях вернуться в школу. Поскольку уходили мы не книжным порталом, а с помощью амулета-переноса, то очутились не в телепортационной башне ВШБ, а у ворот нашего с Карлом особняка. Это он, помудрив, что-то подправил в настройках и запрограммировал место высадки. Я в этих амулетах ничего не понимала, так что и не вмешивалась. «Ура! Я дома!» — загласил Мишка и первым рванул в калитку. «Ему что, у нас плохо?» — обиженно спросил Ривалис, но тут же забыл об этом и помчался следом, вереща что-то о том, что он самый лучший гость из всех возможных и вообще страшно любит Ларису, ведь она вкусно готовит. «Слушай, они точно не братья», — задала я риторический вопрос. «Все эльфы слегка с приветом», — хмыкнул напарник, галантно пропуская меня вперед. «Мишку и Рива мы нагнали уже у крыльца». Они стояли и озадаченно рассматривали нечто высокое, тщательно укутанное в одеяло, которое уже припорошило снегом. — Что там? — крикнула я. «Мужик какой -то — Мужик какой-то! — отозвался старший ушастик. — Какой-то дядька с синим носом! — вторил ему младший. — Чего? — я вопросительно глянула на Карла, и мы поспешили к эльфам. — Опаньки! — С абсолютно моими интонациями протянул друг, рассматривая посиневшего от холода здоровенного амбала, укрытого одеялом. «Здрасте, рад вас видеть! Долго же вы путешествовали!» Клацая зубами и сверкая глазами, выдал мужик, скользя по нам взглядом. Наконец остановился на мне и недобро прищурился. «У крыльца стоит статуя, не пойми, о чем толкуя!» От неожиданности в рифму выдала я. Мишка рассмеялся и спросил нашего странного визитера: «Дядя, а ты кто?» -гость. «Ночной!» — донёс из крыльца голос Ларисы. «Кира, Карл, наконец-то вы вернулись!» «О, Мишенька!» Она отвлеклась от пояснений ситуации на Мишку и Рива, и, лишь закончив обниматься с эльфёнком, вернулась к загадочному субъекту, украшавшему полисадник. «Вот, не успели вы уехать, как ночью на наш участок пробрался этот тип». У него были отмычки и ломик. Так я все отобрала и спрятала». «А почему он тут стоит?» — удивился Карл. «Надо было его сдать страже». «Да я пыталась», — пожала плечами женщина, запахивая шубку. «Только вот наши духи-хранители его не отпускают. Говорят, лишь по прямому приказу хозяйки освободят грабителя. Стража ни с чем ушла. Записку вам оставил некий Зиновер. Знаете такого? Поэтому этот тип так и стоит». И ночует, тут и днём торчит, как столб. Я его укутала, а то как бы в сосульку не превратился. Морозы ведь. Нам же не нужна здесь ледяная статуя, да? Ну и подкармливала, куда ж деваться. И горшок ночной выдавала. У крыльца торчит ночуя, духов наших не минуя, и расплату попой чуя. Понесло меня дальше на стихотворчество. Ревалис заржал, взломщик из синего превратился в багрового от злости. Лариса укоризненно на меня посмотрела, а Мишка захихикал в кулачок. «Эк, тебя разобрало, фыркнул Карл. Да я в шоке. Слышь, мужик, ты чего сюда приперся-то? Спросила я объект разговора. Ведьма! Ага, рыгар тебя задери! А вот без этого обойдемся. Ввели своим проклятым духом меня отпустить. Сейчас, бегу, спотыкаюсь. Может, мне для участка как раз статуи не хватает. «А что, могу превратить тебя в каменного и покрасить в розовый цвет?» «Почему в розовый?» — опешил мой визави. «А почему бы и нет?» — подняла я брови, изо всех сил сдерживая смех. «Я же девочка. Девочки любят розовых кукол. И статуй!» «Да, -да какая же ты девочка!» — экспрессивно завопил мужик и всплеснул руками. Правда, быстро опомнился и подхватил сползающее одеяло. «Ведьма ты! Как есть ведьма!» И ведь заказчик предупреждал меня, что с и так просто не сладишь, что она вечно умудряется, даже отравить не удалось. — О как! — посуровил Карл. — А вот с этого места поподробнее. — Кто заказчик? Что ты планировал сделать? Кто пытался отравить? — Не скажу. Поняв, что проболтался, дал задний ход амбал. — Народ, идемте в дом, — указала я рукой на дверь. — Этому не привыкать, стоял несколько дней и постоит еще а я замерзла и хочу горячего супа, жареного мяса и чая с плюшками. Лариса, как насчет покормить нас? — Проходите, конечно. Через полчаса все будет. Грабитель гулко сглотнул, но промолчал. А когда мы ввалились в холл, экономка спросила. — Ребятки, так что же нам с ним делать? Хоть и сволочь, а все же живой человек. Помрет ведь, если так оставить. — Не помрет, — отмахнулась я. Столько стоял, еще немного поторчит на морозе. Пусть подумает о своем поведении. Мы на него Аннушку натравим. Она все вытрясет, даже то, чего он не знает. А стражи не справятся. Раз его направляли меня убить, то он точно в курсе, кто заказчик. Магистр Корибора из него душу вынет, и только потом мы отдадим его Зиноверу. Пусть в тюрьме с ним разбирается. «Ух», — засмеялся Ревалис — «мне уже жалко и этого грабителя» и его нанимателей. Аннушка — это страшная сила. А то ж, расплылась я в недоброй улыбке. Вот сейчас поедим, разберем багаж, я побеседую с духами-хранителями, а потом пойдем в школу, навестим Горыныча и Аннушку. Я в свою комнату! — крикнул Мишка, как только я договорила, и помчался к лестнице. — А ну стоять, Зорька! — рявкнула я. — Быстро разуться и стряхнуть снег с пальто. За тобой Лариса, что ли, будет потом полы мыть? «Ну, мам, Кир!» — законючил эльфенок, но послушно вернулся и выполнил мои указания. «В мансарде ничего не трогать, там сложная техника», — пробосил в спину у мальчишки Карл. «Сами потом все покажем». «Ага», — пропищал ушастик. «Ха!» — фыркнул Риф. «Мамочка Кира, папочка Карл». Увернулся от подзатыльника, который я попыталась ему дать, и тоже поскакал к лестнице. Я побежал себе комнату выбирать». Лариса только с улыбкой покачала головой и отправилась на кухню. «Чувствуя себя главой семейства», — со смешком посетовал напарник, глядя на меня добрыми карими глазами. «Только почему-то дети у нас с тобой ушастые, что старшенький, что младшенький». «Ты забыл еще про двух ребятеночков, которые скоро вылупятся», — прыснула я. «И, кстати, те, которые ушастые, оба старше нас с тобой». «У нас очень странная семья. Мама Кира!» — засмеялся он. Позже Лариса пригласила нас в столовую. И пока мы ели, сама крутилась вокруг, поскольку мы болтали и ей заодно рассказывали, где были, что видели. «Ух!» — сыто отвалилась я от стола. «Кто кушал хорошо котлетки, тот может есть теперь конфетки». «Ты сегодня жжешь, расхохотался ревалис. А Мишка оживился. «А есть конфетки?» «Хочу! Я все котлетки съел. Лариса, очень вкусно было, спасибо!» «На здоровье, маленький!» — тепло отозвалась экономка. «Сейчас принесу. Я специально к твоему приезду купила». У ворот ВШБ пришлось притормозить, так как трое из нас студенты, а Мишка хоть и гостил здесь летом, но все же посторонний. Поэтому необходимо было дождаться одобрения духохранителя, живущего в воротах. И точно сверкнули прямо из ворот глазенки появилась призрачная мордочка Ферума. Дух присмотрелся к эльфёнку, опознал его и исчез. Из чего я сделала вывод, что все в порядке, Михалиндару можно войти. Школьный двор встретил нас заснеженным пространством и пустотой. На зимние каникулы уезжали не все, но многие. Остальные в основном проводили время в городе, отдыхая от учебы. Мы дошагали до ангара, в котором сидел на драконьих яйцах змей Горыныч, и сделали вторую остановку. «Мишань, дай мне магическую клятву, что никому не расскажешь об увиденном здесь», — обратилась я к своему подопечному. «Ее ты не сможешь нарушить даже случайно. Клянусь своим магическим даром, что никому не проболтаюсь о том, что сейчас увижу, пока не получу твое разрешение рассказывать об этом, мама Кира», — бодро протераторил он. Я кивнула, принимая его слова, а Карл и Ривале столько улыбнулись. «Уже почти перед самой дверью дорогу нам преградили...» Тери и Лигнум. Им я сообщила, что Мишка со мной, и ему можно войти.